Год 1726. 23 апреля секретарь кабинета Алексей Макаров отправил в Ревель запрос о дворцовых мастерах и утворе, а также следующее сообщение. «Вы надеетесь, что Е и В соизволят пожаловать в Ревель в последних числах мая или в начале июня, и ради этого дома Е и В должны быть обставлены». 28 апреля руководитель работ полковника Фанасия Немцов, начинавший здесь в 1718 году майором, в своем ответном письме сообщал, «На работах мастеровых и работных людей самое малое число, кроме гражданских мастеровых и военных, всех чинов 136 человек. Что касается убранства палат, то здесь нет ни уборов на стены, ни зеркал, ни зеркальных лампат на стенах, ни шкафов и кабинетов, и угловых шкафов. Ни одна печь еще не поставлена, поскольку, несмотря на неоднократное писание, не прислан подходящий гончар. Гончары и здешних солдат не умеют собрать присланные из Санкт-Петербурга печи. Так же у нас нет тут стульев, добрых, и ковров, и другой утвари». Из рапорта архитектурного студента Григория Небольсина явствует, что кое-какая мебель в незавершенном еще дворце все же имелась. Среди мебели первым упоминается зеркальный кабинет «Первый», привезенный из флота в 1721 году. Все сомнения – это один из двух ныне находящихся в доме музея Петра I английских зеркальных кабинетов. Нижнюю часть их составляет комод, среднюю — секретер с откидной доской и многими малыми ящичками, а верхнюю — зеркальный поставец для карт, книг и документов. Кроме Петровского кабинетного шкафа, во дворце в то время еще имелись пять столов, двенадцать англицких стульев с красными подушками сидений и 14 стульев с плетенными решетками. Столы якобы были сделаны бригадой дворцовых столяров под руководством рижанина Йоганна Браурера, который делал стулья и столы токарную работу. Вполне вероятно, что не очень искушенный в английской мебели Григорий Небальсин чуть ошибся и счел англицкими дюжину обитых красным бархатом стульев, ныне находящихся в столовой дома музея Петра I. Эти стулья с точеными ножками по своему стилю скорее напоминают мебель времен французского короля Людовика XIII, нежели английские образцы. Это же касается раздвижного стола, который тоже можно признать работой дворцовых столяров. Особо следует отметить кресло с точеными ножками и высоким сиденьем, которое, вне всякого сомнения, было сделано специально для царя-великана. Хотя Небальсин в своем списке дворцовой мебели кресла не упоминает, можно предположить, что оно тогда находилось в старом дворце, перечень утвари которого до нас не дошел. Предполагавшийся поздневесной визит императрицы не состоялся. Неизвестно, случилось ли это из-за неподготовленности дворца, или по иным причинам, но вскоре была предпринята следующая попытка. 28 августа полковник Немцов представил подробное донесение о пострадавших от морской влаги предметах императорской мебели, присланных на Галиоте Самсон, вместе с чугунными фонтанами, трубами и шурупами. Несколько странно читать описание присланной тогда кровати с балдахином, точно соответствующей по внешнему виду кровати с покрывалом из зеленой бумазеи и балдахином, которая в доме музея Петра I до сих пор экспонировалась как постель самого Петра Великого. Как явствует из описи дворцовой утвари 1785 года, тогда во дворце еще действительно хранилась подлинная кровать Петра I из елового дерева, с балдахином и с белой тафты Балдахин, все постельные принадлежности и шлафроки были настолько изъедены молью да мышами, что и дотронуться страшно. Приходится констатировать, что кровать Петра Первого в Таллине не сохранилась. Это признание огорчит нас меньше, если мы вспомним, что ни в одном российском дворце не сохранилось не только ни одной личной кровати Петра Первого, но и ни одной постели его современников. Следовательно, кровать Екатерины I в Таллине является уникальным, единственным памятником русской спальной мебели Петровской эпохи. Русские реставраторы изготовили ее копию для дворца Меньшикова в Петербурге на Васильевском острове. Перед предполагавшимся высочайшим пришествием Екатерины во дворец был отправлен еще один английский зеркальный кабинет, весьма похожий, но не идентичный, с привезенным из флота в 1721 году. Нам сейчас трудно установить, какой из двух находящихся в доме музея Петра I зеркальных кабинетов принадлежал Петру, а какой — Екатерине. Они равноценны. и своей многофункциональностью как бы предвещают зарождение секционной мебели в 20-м столетии. Из мебели, присланной специально для Екатерины, в спальне дома-музея экспонируется еще один отделанный орехом угловой шкаф. Увы, утрачены два угловых шкафа с зеркалами, присланные на Голиоте Самсон. В той же партии мебели были два раздвижных стола. Российские историки утверждают, что после смерти Петра I Екатерина, освободившись от напряжения и груза обязанностей, возлагаемых супружескими узами, стала посвящать свое время главным образом всевозможным празднествам и погоне за наслаждениями, не особенно утруждая себя делами государственными. Конечно, она присутствовала на обязательных государственных и церковных церемониях и подписывала подготовленные Верховным Тайным Советом императорские указы, которые ей приносил секретарь кабинета Алексей Макаров или предводитель совета князь Меньшиков, некоронованный властелин России. Возможно, что именно этот новый образ жизни и явился той помехой, за которой предполагавшийся визит Екатерины в Ревель в 1726 году не состоялся, хотя приготовления к нему вряд ли велись без ее ведома. Во всяком случае, уже само по себе намерение государыни вновь посетить Ревель и, может быть, также Мартмызу, дало толчок к оживлению парково-дворцовых работ и улучшению их запущенного финансирования. Джулиана он же Ульян, Беретини и его ученик Фёдор Кругликов смонтировали первые фонтанные трубы, как большие чугунные, так и малые медные. Завербованный в Швеции дворцовый скульптор Соломон Цельтехт вместе с русскими помощниками стал вытесывать из камня бюсты для украшения фонтанных стенок и декорировать лепнины, роскошные камины главного зала. Лепной женский бюст — над камином, расположенным под монограммой Петра I, напоминают увенчанные лавровыми венками бюсты римских императоров. Сходство черт лица с портретным каменным бюстом екатерины I в доме музея Петра I позволяет утверждать, что бюст в главном зале — это идеализированное изображение самой императрицы, давшей имя дворцу и парку. Тот же Соломон Цельтрихт моделировал в парадном зале наиболее ответственные в художественном смысле мотивы, в частности, фигуры гениев славы, восседающих в рискованных позах рядом с монограммами читы основателей и первых владельцев дворца. Крылатые гении со своими позолоченными деревянными фанфарами предназначены трубить вечную славу императорской чете. для которой был построен этот летний дворец.